Глава вторая Если страшишься узнать наихудшее, пусть оно само падет тебе на голову. Шекспир Скидонии провел ночь без сна. Инцидент с проводником вызвал в нем не только раскаяние, но и терзание уязвленной гордости и недобрые предчувствия. В поведении проводника было что-то настораживающее и способное внушить тревогу. Прикидываясь простаком, хитрый крестьянин прозрачно намекал монаху, что немало знает о Аспалатра, а также о том, кто стоит за ним. И хотя он как будто ни в чем не подозревал Скидони, он тем не менее позволил себе ряд намеков, говорящих об обратном. Он как-то подчеркнуто заметил, что не знал о столь близком знакомстве монаха со Спалатра, когда Скидони резко прервал его рассказ об этом человеке. Теперь Скидони казалось, что проводник неспроста обратил его внимание на сцену убийства, когда они задержались у бродячего театра на площади. Скидони хотел как можно скорее избавиться от услуг проводника, но прежде надо было узнать, насколько он осведомлен, и сделать это, не вызывая у него подозрений. Возможно, он знает лишь о спалатре не более. Позволить проводнику сопровождать их в Неаполь означало бы пустить к себе в дом шпиона и доносчика. Но и так просто отпустить его, если он что-то знает, тоже опасно. Он будет знать, где находится Скидони. Оставалось лишь одно. Чтобы он не разгласил его тайну, проводник должен умереть». После бессонной ночи Скидони рано утром позвал к себе проводника. Начал он издалека. Прежде чем сказать ему, что он более не нуждается в его услугах, он проявил заботу о том, как обезопасить его возвращение в родную деревню. Он посоветовал крестьянину быть особенно осторожным на участке дороги, который проходил мимо виллы, где может спрятаться с палатра. «Судя по тому, что ты рассказал, этот малый опасен», — заметил монах. «Но кто знает, может, ты ошибаешься?» Как он и рассчитывал, проводник не мог пропустить мимо ушей такое замечание. То ли он был обижен на скидоне за вчерашнее, то ли по другой причине, но он был менее словоохотлив, чем обычно». «То, что ты рассказал об этом парне, — продолжал Скидони, — в какой-то степени показалось мне любопытным. У меня есть немного времени, и я готов выслушать твой рассказ до конца, если хочешь. Он очень длинный, сеньор, и вам может наскучить, а я, прошу прощения, не люблю, когда меня все время прерывают». «Где живет этот человек, как бы не слыша его слов?» — спросил Скидони. «Ты что-то говорил о каком-то доме на побережье?» «Да, есть там один очень странный дом, но спалатро появился в нем случайно и неожиданно, когда и как никто не знает. А до этого дом пустовал с тех самых пор, как маркиз...» «Какой маркиз?» — настороженно спросил Скидони. «Какой? Говори». Я хотел сказать, барон дикомбруска сеньор, давай опять перебили меня. Так вот, дом был необитаем с тех самых пор, как барон... Вот в этом месте вы и прервали меня, сеньор. Я думал, барон умер, не так ли? — спросил Скидони. Да, сеньор, — подтвердил крестьянин, бросив на него пристальный взгляд. Но какое отношение к этому имеет смерть барона? То, о чем я рассказываю, случилось еще до его смерти. Скидо, не смутившись, даже не обратил внимания на фамильярность тона, каким это было сказано. Значит, этот парень с Палатра был связан с бароном Декамбруско? Так считали люди. Только считали. Этого было более чем достаточно для барона. Он очень боялся за свою репутацию и правильно делал. Не то ему бы не сдобровать. Почему люди считали, что с палатра человек-барона? Какие на то были причины? Я думал, вы хотели послушать мой рассказ. Успеется. А теперь о причинах. Хватит и одной. Если бы вы только дали мне закончить мой рассказ, сеньор, вы бы уже знали все о причинах. Скидони сердито нахмурился, но промолчал. А причина та, сеньор, что кроме барона никто не мог совершить подобного злодейства. В нашей округе не было человека более жестокого, чем барон. — Разве этого вам мало? — Почему вы так смотрите на меня? — Сам барон не смог бы смотреть хуже, если бы услышал мой рассказ. — Говори покороче, — резко сказал монах. Что ж, сеньор, начну с самого начала. Минуло уже порядочно лет, как Марко появился в нашем городе. Говорят, что в одну штормовую ночь... Достаточно можешь дальше не продолжать, — резко остановил его Скидони. Сам-то ты когда-нибудь видел барона? — Если вы все сами знаете, сеньор, зачем заставляете меня рассказывать? Только начну, как вы перебиваете... Странно, — промолвил хитрый монах, сделав вид, что не слышал его слов. Если этот с такой негодяй, как ты утверждаешь, то почему он не понес наказание за свои злодейства? Разве такое возможно? А может, все это лишь слухи? Видите, сеньор, вроде все знали, и вроде бы никому до этого дела не было. Кроме того, никто не мог доказать, так это или не так, хотя все верили в эту историю, будто все собственными глазами ее видели. Однако никто бы не присягнул перед законом. Один шанс из десяти, что это можно было доказать. Но ну, тем не менее все продолжают верить, что такое было. — Значит, вы готовы были наказать этого малого за убийство, которого он, возможно, не совершал? — спросил монах. «За убийство?» — в недоумении воскликнул крестьянин. «А разве ты не сказал, что это было убийство?» — не сразу ответил Скидони. «Я не говорил этого, сеньор», — воскликнул крестьянин. «Как же он тогда совершил преступление?» — возобновил свои расспросы монах после короткой паузы. «Ты сказал, что он совершил что-то чудовищное. А что может быть чудовищнее убийство?» Губы скидони задрожали, когда он произносил последнее слово. Крестьянин молчал, не сводя глаз с монаха. Разве я говорил об убийстве, снова повторил он. Если это не так, тогда скажи, что это было? Только в двух словах, надменно произнес монах. Будто это можно рассказать в двух словах, сеньор, тогда покороче. Не могу, сеньор. История эта очень длинная. «У меня нет на это времени», — резко сказал Скидони, поднимаясь. «Хорошо, сеньор, я постараюсь». «В одну ненастную ночь в декабре, когда Марко Торно ловил рыбу...» «Это старый рыбак, сеньор, он жил в нашем городке, когда я был еще мальчишкой. Правда, я его не помню, но мой отец хорошо знал и уважал его, и он часто говорил...» «Не отвлекайся», — грозно предупредил его Скидони. «Я говорю, как могу, сеньор», — обиделся крестьянин. «Старый Марко в то время не жил еще в нашем городе. Он жил где-то в другом месте, не помню где, но где-то на берегу. Как же это место называется? Что-то похожее на... Так что же произошло с этим выжившим из ума стариком?» «Вы ошибаетесь, сеньор. Марко не выжил из ума. Ну, слушайте дальше». Значит, в то время Марко жил в том месте, название которого я не помню. Потом для него настали лучшие времена, но это к делу не относится. Так вот, старый Марка отправился рыбачить. Ночь выдалась штормовая, и, я верю, ему хотелось поскорее добраться до берега. Было так темно, будто последняя ночь перед всемирным потопом. Он греб изо всех сил к берегу, и, конечно, ему было не до рыбы. Хлестал дождь, выл ветер, темень, хоть глаз выкали. Конечно, он заблудился».